Маград уныло брела по дорожке, подметая подолом огромного пышного платья мелкий гравий, когда с другой стороны живой изгороди вдруг раздался чей-то вопль. Однако Маград узнала голос. Она уже изучила некоторые традиции Ланкерского замка. — Доброе утро, Хаджесарк! — поздоровалась она. Из-за поворота, промакивая лицо носовым платком, показался королевский сокольничий. На его руке, сжав запястье когтями, словно неким пыточным инструментом, сидела птица. Злобные красные глазки глядели на маграт поверх острова, как бритва клюва. У меня новый ястреб, с гордостью сообщил Хаджисарк. Ланкорский ворончатый ястреб. Еще никому не удавалось их приручить, а я приручаю. И он уже почти перестал клевать мой. Сокольничий яростно замолотил ястребом по стене, пока тот не отпустил его нос. Строго говоря, Сокольничего звали несколько иначе. С другой стороны, если считать настоящим именем имя, которым человек обычно представляется, то Сокольничий определенно был Ходжесаргхом. Основная беда была в том, что все ястребы и соколы замка происходили родом из Ланкра. то есть обладали врожденной независимостью ума. После долгого разведения и не менее долгой дрессировки Ходжесаргху удалось наконец добиться того, чтобы они отпускали держащую их руку, и сейчас он работал над тем, чтобы заставить их перестать набрасываться на ближайшего к ним человека, то есть неизменно на Ходжесаргха. Тем не менее, Сокольничий был чрезвычайно оптимистичным и добродушным человеком, живущим исключительно ради того дня, когда его птицы станут лучшими в мире. Тогда как птицы жили исключительно ради того дня, когда им удастся отклевать у Хаджесарха второе ухо. — Вижу, ты добился неплохих результатов, — похвалила его Маграт. Но, может, стоит обращаться с ними чуточку пожестче? «Иногда это помогает». «О нет, госпожа!» — не согласился с ней Ходжесарк. «Добрые отношения совершенно необходимо. Тут крайне важно установить связь. Если они не будут вам верить... ну «Что ж, не буду тебе мешать», — сказала Магрод, когда в воздух полетели перья. Маград была нисколечко не удивлена, когда узнала, что в Ланкре существует четкое разграничение по использованию ловчих птиц. Вернсу, как королю, разрешалось иметь гиросокола, кем бы эта тварь ни была. Любым живущим поблизости графам дозволялось охотиться с субсанами, а священнослужители могли использовать для охоты пустельгу воробьиную. Простолюдинам разрешалось бросать палки. Правда, не слишком высоко и не очень большие. «Интересно, а какая птица приличествует нянюшке Як?» задумалась Маград. «Наверное, маленький заводной цыпленок. Тут все очень строго». Для ведьм определенные птицы не существовало. Но как королеве, в соответствии с правилами использования ланкарских ловчих птиц, Маград дозволялась охотиться с ухты-ястребом, или, как его еще называли, с мучеником-бородатым. То была небольшая близорукая птица, которая предпочитала ходить, а не летать. При виде крови она теряла сознание. Стая из примерно 20 ухты-ястребов могла заклевать в усмерть больного голубя. Маград примерно час носила птицу на руке. Ястреб только сипло дышал, и, наконец, задремал вверх лапками. Но у Ходжисаргха хотя бы было занятие. В замке вообще много у кого было занятие. Каждый делал что-то полезное, за исключением Маград. Ей же оставалось просто существовать. Конечно, если она с кем-нибудь заговаривала, ей любезно отвечали, но она всегда отвлекала людей от той или иной важной работы. Кроме обеспечения продолжения королевской династии... Кстати, Вернс уже заказал книгу по этому вопросу. Маграт, Эй, девочка, ближе лучше не подходи, иначе можешь сильно пожалеть. Вдруг услышала она чей-то голос. Маграт решила возмутиться. — Девочка? Мы почти стали членами королевской семьи по мужу. — Возможно. Но пчелы-то об этом не знают. Маграт остановилась. Незаметно для себя она вышла из сада королевской семьи и вошла в сад обычных людей. То есть, покинув мир живых изгородей, подстриженных деревьев и пряных трав, она неожиданно оказалась в мире старых сараев, груд цветочных горшков, компоста и ульев. С одного из ульев была снята крыша. Рядом в коричневом облаке, покуривая свою особую трубку, стоял господин Брукс. — А, это ты, господин Брукс? — кивнула Маград. Официально господин Брукс был королевским пчеловодом. Но отношения с ним были весьма тонкими. Например, почти всех слуг называли просто по фамилиям, тогда как господин Брукс, повариха и дворецкий — пользовались привилегией почтительного обращения. Потому что господин Брукс обладал тайной силой. О меде и маток ему было известно все. А еще он все-все знал о роях и о том, как уничтожать осинные гнезда. В общем, господин Брукс пользовался общим уважением. Примерно так же относится к кузнецам и ведьмам, То есть к тем людям, чьи обязанности связаны не только с будничным повседневным миром, но и с миром иным, о котором обычный человек ничего не знает, да и, честно говоря, знать не хочет. Обычно господин Брук свозился с любимыми ульями, бродил по королевству в поисках роя или курил трубку в своем сарайчике, пахнувшем застарелым медом и осинным ядом. Королевского пчеловода старались не оскорблять. Мало кому хочется обнаружить вдруг в своей уборной пчелиный рой. Господин Брукс аккуратно накрыл крышей улей и отошел в сторону. Несколько пчел яростно жужжа вылетели из дыр, закрывавшей его лицо сетки. — Привет, Ваша Светлость! — снизошел он до приветствия. — Привет, господин Брукс! Что ты тут делаешь? Господин Брукс открыл дверь в свой сарайчик и некоторое время копался внутри. — Пчелы в этом году поздно роятся, — пояснил пчеловод, выныривая обратно. — Просто проверяю их. Чаю хочешь?